Глава 6. Граф всерьез занялся своей подельницей. Он обучил ее практически всему, что знал сам. Каждый день Жанна занималась точными науками, философией, культурой речи, читала бессмертные творения древних авторов, училась у них метким афоризмом и красноречию. Великий чародей оставался доволен своей ученицей. У нее были пытливый ум, хорошо развитое логическое мышление и, главное, желание получить хорошее образование. Кроме уроков по дисциплинам, граф обучил ее техническим тонкостям, и вскоре женщина с успехом заменяла Гильома. Разумеется, ни одна живая душа не догадывалась, кто ассистирует магу. Клеостро сдержал свое слово и вывел новую помощницу в свет. В конце февраля Он повез Жанну Версаль, чтобы участвовать в зимнем катании королевы. Молодая графиня во второй раз увидела женщину, правившую Францией, дочь австрийской эрцгерцогини Марии Терезии и Франца I, императора Священной Римской империи. Супруга Людовика XVI показалась ей еще более некрасивой, чем прежде. И Доломот снова подумала, что на ее месте могла быть... И должна быть она. Да, происхождение у Антуанетты более знатное, но, по крайней мере, черты лица у Жанны тоньше и благородней, фигуры красивее. Сделав сравнение в свою пользу, она не почувствовала обиды на судьбу. Напротив, ей стало смешно. Эта чопорная вершительница судеб, показавшая при дворе свой характер и прозванная гордячкой за отказ наладить отношения с мадам Дюбари, даже не подозревает, как скоро расплатится за свое пренебрежение к той, в чьих жилах течет не менее благородная кровь. Жанна, ожидая, что верный своему обещанию Калиостро представит ее, повернулась к спутнику, который держал ее под руку. Чародей едва заметно кивнул и низко поклонился королеве. Мария Антуанетта любезно ответила на его поклон. «Поверьте, я желала быть на всех ваших сеансах», — с улыбкой сказала она, — «но, к сожалению, себе не принадлежу. Любой уход из дворца мне нужно согласовывать с мужем, а он, как известно, не сильно приветствует такие собрания, даже если за вашим столом собираются самые достойные люди». «Передайте ему, что я мечтаю видеть короля за своим столом», — в тон ей ответил клеостра «и с нетерпением буду ждать этого момента». Мария Антуанетта расхохоталась, показав острые белые зубки. «Скорее, сама Клеопатра придет к вам». Она уже приходила и не рассказала мне ничего интересного. «Кстати, по сравнению с вами, царица Нила жалкая смуглая плебейка». Граф сжал руку Жанны и слегка подтолкнул ее вперед. «Сегодня я хотел бы вам представить своего друга, графиню Деламот, урожденную в Луа. Королева наморщила лоб, и Жанна заметила, какая у нее белая и нежная кожа. Мороз чуть зарумянил щеки государни, делая их похожими на лепестки чайных роз. «Жанна в Где-то я слышала это имя». Она щелкнула пальцами. «Постойте, мне рассказывали о вас». «Значит, вы и есть та самая бедная женщина благородного происхождения, которая еле сводит концы с концами?» «Да, Ваше Величество». Скромно отозвалась Доламут и сделала реверанс. «Я давно уже живу на пожертвовании. К сожалению, мой супруг, тоже имея благородное происхождения, получает мизерное жалование. Наши дети умирают от голода и холода. На лице Марии Антуанетты отразилось сочувствие. Клеостро это заметил и принял эстафету у своей новой подруги. «Графиня желала обратиться к вам, ваше величество, но ей посоветовали сначала посетить министра, который ее не принял». Королева сжала маленький кулачок, облаченный в черную перчатку. «Значит...» «В нашей стране родственница короля влачит жалкое существование». Она закусила губу. «Да, я понимаю, почему министр не принял вас. Ему это неинтересно. Благотворительностью занимаюсь я. Вам следовало писать мне». Тонкий ум и врожденная тактичность подсказывали Жанне верные ответы. «Я не смела, Ваше Величество», — тихо сказала она. Мария Антуанетта решительно топнула маленькой ножкой, обутой в сафьяновый сапожок. «Вы должны прийти ко мне на прием, и я попробую провести вас к своему мужу», — произнесла она. «Король не столь жалостлив, как я, но ему присуще чувство справедливости. Думаю, мы сможем что-нибудь сделать для вас». Жанна отметила про себя, что теперь королева ведет себя с ней довольно любезно, не так, как несколько лет назад, когда она явилась в Версаль в стоптанных башмаках и потрепанном платье, и оценила этот факт не в пользу Марии Антуанетты. Что ни говори, а королева должна помнить своих подданных, всех, а не избранных, коими она окружила себя, чем вызвала всеобщее неодобрение. Почему-то графиня не сомневалась, что даже теперь, несмотря на протекцию Калиостро, Ни Мария Антуанетта, ни ее супруг ничего для нее не сделают. Сытые, голодных не разумеют. Недаром в обществе повторяли фразу, как-то вскользь оброненную ее величеством. «Кто не ест хлеб, пусть ест пирожные». Александро, взяв Жанну за руку и любезно попрощавшись с государыней, направился в сторону заснеженного сада. «Вы любите зимнее катание?» — поинтересовался он, будучи уверенным в ответе. Даламут покачала головой. «Нет». «И я нет». «Давайте порадуемся за других». Они встали в толпе праздных и богато одетых людей и с улыбкой наблюдали, как на лед небольшого озерца, казавшегося зеркальным кругом неправильной формы, выкатили огромные голубые сани с королевскими лилиями по бокам. Мария Антуанетта с раскрасневшимся на морозе лицом гордо восседала на голубой бархатной подушке. Возле саней столпились молодые люди, среди которых Жанна узнала графа Д'Ртуа, начальника своего мужа. Это был стройный, довольно интересный мужчина с тонким длинным носом. Все оспаривали право прокатить королеву. Наконец, один из кавалеров, розовощекий, красивый блондин, сложенный, как Геракл, схватил упряжь и под крики восхищенной толпы заскользил по льду, разгоняясь все больше и больше. Жанна заметила, что государыня чуть побледнела, но ничем не выказывала страха. Наиболее резвые молодцы мчались параллельно саням, пытаясь перехватить упряжь. Они показались молодой женщине похожими на больших борзых, которые старались угодить своему хозяину и во что бы то ни стало нагнать дичь. Это зрелище было и смешным, и грустным одновременно. Правда, только для нее. Толпа подбадривала молодежь, участвующую в действии, и восторженно хлопала в ладоши. «Алессандро?» Прильнув к маленькому побелевшему от мороза уху подельницы, принялся знакомить ее с присутствующими, обжигая горячим дыханием. Маркиз де Ламбаль, граф де Торен, а вон и Людовик XVI взгляд графини упал на остроносово худощавого всадника, обладателя каштановых тараканье-усов и мягкого безвольного рта который одиноко сидел на ухоженной гнедой лошади и смотрел на невинные развлечения с нескрываемой скукой. Доломот узнала короля. Монарх уже и на людях не скрывал, сколь равнодушен к молодой жене и ее светским развлечениям. Он показался Жанне нерешительным и бесхарактерным. «Странно, что она не настояла на покупке ожерелья», — подумала графиня. «А если он воспротивился, то только по одной причине». В казне мало денег, а у нее и так бриллиантов, говорят, на 22 миллиона. Но какая женщина откажется от лишней драгоценности, тем более такой, как подарок Людовика XV, мадам Дюбари? Их скалеостро предприятие могло выгореть. Зимние игры королевского двора продолжались довольно долго. Придворные, резвясь на снегу, веселились как дети, но Жанна начала скучать. Она с детства не любила развлечения, в которых не могла принять участие сама, и свободно вздохнула, когда Калиостро приказал ей идти к экипажу. «Первый шаг мы сегодня сделали», — сообщил он своей подельнице, плюхаясь рядом на сиденье. «Месяца через полтора сделаем второй». «В чем он будет заключаться?» — спросила Жанна, кутаясь в меховую накидку из гранастая, подаренную магом. «Я представлю вас кардиналу Дорогану, и мы с вами должны будем убедить его, что вы близкая подруга королевы», — небрежно бросил граф. Женщина поежилась. Второй шаг более рискованный, чем первый. «Отнюдь», — возразил чародей, «кардинал не вхож к королеве и не может в беседах с ней проверять каждое мое слово. Однако кое в чем вы правы. Придется потрудиться». «Нужно воочию убедить Дорогана, что у вас с королевой приятельские отношения». «Но «Ну как это сделать?» — воскликнула Жанна. «О, теперь проще, чем раньше», — улыбнулся маг. «Мария Антуанетта разрешила вам просить ее аудиенции. Вы можете спокойно прийти в Версаль и застать королеву одну в саду? Необходимо, чтобы Роган увидел вас вдвоем. Уверяю, он поверит, что вы заняты дружеским разговором». Жанна пожала плечами. «Постараюсь. Значит, следующие полтора месяца мы будем продолжать совершенствовать мое образование?» Граф иронически поклонился. «Именно так, мадам».